«Возьми меня всего, всего, Генрих!» «Да». А Генрих обедает сейчас со своим австрияком. «Ух, какое это было бы упоение дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которую они распивают сейчас вместе». После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар,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 вдруг взглянул на все свое жалкое постыдное поведение трезво и твердо он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной испорченной поездке перед вечером спустился в вестибюль заказал приготовить счет спокойным шагом пошел к ку куку и взял билет в москву через венецию в вечернем поезде Пробуду в Венеции день и в три часа ночи прямым путем без остановок домой в Лоскутную. Какой он этот австрияк! По портретам и по рассказам Генриха рослый, жилистый, с мрачным и решительным, конечно, наигранным взглядом, косоклоненного из-под широкополой шляпы лица. Но что о нем думать? И мало ли что будет еще в жизни. Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем. Выделяется резкий безучастный голос черной с женщины с шалю на плечах, вторящие разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего. Старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу. Прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины. Запах гниющего деканала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой хищной секирой на носу. Ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающейся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивший левую ногу назад. Вечерело. Вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянцем. Над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду.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 и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния. Вена. 17 декабря. Сегодня. В ресторане «Франценс Ринг» известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом Генрих. Десятое ноября тысяча девятьсот сороковой год.